Так-таки и потащит нас тётка в Никольское, к обедне, чтоб там потом с ней горшки да черепки покупать. Неплоше, как в прошлом году? Верно так. Неплоше прошлого года, отвечал Алексей. Дело моё совсем не выгорает с тётушкой. Всё шло хорошо, она обещала денег мне дать и ко ней на ярмарку а тут опять заупрямилась. Будь, батюшка, родитель мой, в своем разуме, не то бы было, а с ней один только срам. Чего она глядит? Одно чужое посмешество, того и гляди, наш приход упразднят. А ли ты думаешь, братец-то мой, у тетки денег нет? Я про то знаю, что это неправда. То-то, что у бабы волос долог, Да ум короток. Она теперь чем мучится, как не этими нашими церковными делами. Я всё знаю. Насчёт тех дел долго глухо было. Как вчера, так и сегодня, так и завтра, всё по-старому. Теперь же видно, ожидают движения в делах. В Москве, платон митрополитом, будут перемены. Поп говорил: что нам в Калугу архиереи дадут. Так нам-то, что до этого возразил проша, глядя на Алексея простодушными глазами. По мне хоть 10 архиереев назначай. Они попы сами по себе, а мы дворяне сами по себе. Чудак ты, братец, говорил, смеясь Алексей. Пойми ты, что поп наш пришёл к тётушке Доложил, что, дескать, ожидает благочинного к нам в Багимово. И тот поп в камилавке, значит, и у нас будет в доме. Тётке хлопоты да расходы. Раскошеливайся, Мавра Каноновна, тащи из чулка полтину, а то и весь рубль. Ставь тому попу угощенье. Вот с той поры, как поп приходил, тётка словно белины объелась всякого оборвёт. Парашку побила на медне. Вчера и с утра из дома ушёл, на деревне болтался. Под закат солнца с девками в сосник за грибами уходил, только и думал, как бы время убить. Вечером это я однако приступился к ней. Тётушка, говорю: "Как же это насчёт ярмарки? Пожалуйте лошадок, вы изволили обещать". Не тут-то было, и не вспоминай, рассердилась, накричала, наотрез отказала. Отложи, говорит, всякое попечение о той ярмарке. Не те времена, чтоб по ярмаркам кататься, и денег у меня нет. Нешто ты не слыхал? С сумой пойдёшь. Сиди лучше на печи, да небей посуды. А оно вот что? Так-то — вскричал Проша. — Попробуй теперь, Мавра Каноновна, повезти нас в Никольское на Петров день вместо Алексина. Увидит она, что Прохор Крюков — не то что её Алёша. — Я, братец ты мой, коли на то пошло, посуду в свои дрожки возьму, как и в прошлом году, помнишь? Я тогда в сохранности доставил. — А теперь семь бед, один ответ. Всю посуду перебью, одни черепки доставлю в Богимова. Молодые люди при таком благом настроении насолить. Тётки покатились оба со смеху. В ту минуту в воротах показался верховой на серой худой кобылке. То был Ираклий, Богимовский кучер. Он с расццой подъехал к крыльцу, увидел молодых господ Соскочил с лошади, взял её под усы, снял картуз и подошёл близко к крыльцу, кланяясь господам в пояс. Ираклий был низенький, лысый старичок. Он переминался долго с ноги на ногу, вперев глаза, в упор на молодых господ, и наконец вымолвил старческим, дребезжащим голосом: "Домой, пожалуй, свет ты наш Алексей Ионыч". Родитель твой представился. Барышня за тобой шлёт